Глава двенадцатая. По следам. Допрос закончился, и Клим возвращался домой пешком. Месяц уже почти не считался на светлом небе, и в окрестных дворах вовсю горланили петухи. Дворники на Николаевском, мели тротуары, по булыжным мостовым тарахтели брички молочников и водовозов. Обыватели отворяли ставни, и солнце проникало в комнаты сквозь стекла. Во многих домах занавесок на окнах не было. Во дворах разводили печи и дым, тонкими нитками уплывал в небо. Город встречал новый июльский день. Привычно скрипнула калитка, веля хвостом подбежал гром и начал тереться о ноги. «Доброе утро, сынок!» — из беседки послышался голос старшего Ардашева. Он пил чай, потягивая чубук. Пантелей Архипович был в своем любимом шлафроке и чувиках. Рядом с ним с грустным лицом восседал Ферапонт. Около него тоже стоял стакан горячего чая на блюдце и крохотная вилка. В пиале горкой выселся розовый рахат-лукум. На столике между ними виднилась слегка закопченная, но уже потушенная керосиновая лампа. И тут же шахматная доска. Судя по количеству сделанных ходов, партия перешла в миттельшпиль. Середина шахматной партии. Миттельшпиль следует за дебютом. «Доброе утро. Вижу битва в самом разгаре», — проронил Клим. Умащиваясь рядом, он вынул портсигар, но, глянув на отца, убрал его в карман. «Кури, сын, не стесняйся», — разрешил Пантелей Архипович. Клим кивнул благодарно и задымил. «Это уже пятая партия. Рассказывай, что натворил». «Я? Ничего». «Как же ничего?» «Если тебя с постели полицейские подняли и к судебному следователю повезли, мы и ахнуть не успели. Мать уже пузырек лавров вишневых капель выпила, на силу успокоил ее, недавно уснула. А мы вот с Ферапонтом еще и не ложились. Тебя дожидаемся, переживаем. От этого игра не ладится. Я уже ладью зевну, а мой соперник — коня». В арке гостиницы «Херсон». Я обнаружил труп, но пока бегал за городовым, покойник исчез. Полицейский мне не поверил, но записал мой адрес. Я вернулся домой, а вскоре тот же городовой нашел тот же самый труп, рядом с театром Варьете на Ясиновской. Понятное дело, он сообщил в полицейское управление и рассказал обо мне. Вот следователь велел срочно доставить меня на допрос. Что ж получается, кто-то покойника перетащил с одного места на другое? Вопросил Феропонт. Не перетащил, а перевез, уточнил отец. Выходит так, согласился Клим. А кто покойник, не знаешь? Магнетизер Вельдман. Как? Скачил от удивления Пантелер Архипович, выпустив изо рта чубок. Да, я был на его сеансе. Он просил меня зайти к нему в уборную. Насколько я понял, гипнотизатор хотел что-то сообщить мне об убийстве врача Целипоткина, но не успел. К нему ворвался калмыцкий князь Уланов и учинил скандал. Вельдмана уже было не до разговора со мной. Он торопился на частный сеанс к генералу Попову, а после этого его и застрелили. — Прости, сынок, я не понял, какое ты имеешь отношение к гибели Целепоткина. Тебя же здесь еще не было, когда его, как теперь выяснилось, убили. Клим кивнул на будущего диакона и сказал. Третьего дня отец Афанасий позвал Ферапонта отпевать Целепоткина. Я тогда напросился пойти вместе с ним. Осмотрев кабинет покойного, я пришел к выводу, что доктора убили. Об этом свидетельствовал лежащий на столе лист с частью отпечатка подошвы убийцы и пчелиный воск, с помощью которого были залеплены оконные шпингалеты. Злоумышленник сбежал через окно и затем плотно его затворил. К обеду солнечные лучи растопили воск, и шпингалеты въехали в скобы. Входная дверь была закрыта изнутри, и ключ торчал в двери. Вот все решили, что люстра упала на доктора. А на самом деле голову ему пробили чем-то другим, а люстру преступник, став на стол, сбросил уже потом, сымитировав несчастный случай. — Так это о тебе, — писал Северный Кавказ, когда упоминал некого молодого господина, обнаружившего убийство Целепоткина. — Да. Вот уж не думал, проронил старший Ардашев и опустился на стул. Он помолчал и спросил. И что теперь? Клим пожал плечами. Не знаю. Глядя в сад, отец задумчиво потянул трубку и, выпустив дым, рассудил. Смертоубийство Целипоткина, они, ясное дело, тебя обвинить не могут. Тобою тогда еще в Ставрополе и не пахло. И три свидетеля у тебя есть, с которыми ты ехал из невинки, верно? Теперь два. Вельдмана застрелили. — А да, — кивнул отец. — Дубицкий и еще, если не ошибаюсь, какая-то барышня. А что за девица? Фамилия ее не знаешь? Или у кого она гостит? — Да вот с ней сложнее, — вздохнул Клим. — Ее зовут Анна. Фамилия мне неизвестна, она не здешняя. Я показывал ей город. Мы шли к нашему старому дому на второй станичной и наткнулись на лежащего человека. Он был мертв. Я попросил ее позвать городового с Казанской площади, а сам хотел посторожить труп, чтобы его не обобрали. Но она отказалась. Сказала, чтобы я привел полицейского. А когда мы вернулись, ни Анны, ни покойника уже не было. Теперь ее ищут». «С чего ж она сбежала?» — поинтересовался Ферапонт. Испугалась, наверное. «Все-таки мертвец, темно, а она одна». «Ох, как все плохо!» — горько вздохнул отец. «Это почему же?» — не понял псаломчик. «А потому что Клим теперь подозреваемый». «Да какой же он подозреваемый, если сам городового привел?» «Так для того и привел, чтобы от себя подозрение отвести. а барышня его пособница. Она-то мертвеца на коляске отвезла, но потом сбросила у театра в риете. «Барышня, ты управляла экипажем? Это как?» — недоверчиво выговорил Ферапонт. «Не верю». А вот судебный следователь наверняка так и думает. Кстати, сын, как его зовут? Славин. Боже милостивый, он же своего предшественника на первом участке Константинова, что жену ножницами зарезал, до уму помешательства довел. Говорят, они на допросе подцапались, вот Славин и засунул его к бродягам в тюремном замке. Утром-то ошибка, вскрылась. Константинова в дворянскую камеру перевели, но он уже умом тронулся. Его в нашей лечебнице для умалишенных и оставили. Я видел его. Не узнать человека, в животное превратился. Своей тени боится и плачет, плачет. Прокурор сделал вид, что ничего не произошло. Не захотел со Славиным связываться. Говорят, коридорного надзирателя лишь отчитали, но даже в должности не понизили». — И что, кем вы собираетесь предпринять в этой ситуации? — с некоторой долей ехидства, — спросил Ферапонт. — Искать Анну? — Во-первых, она может подтвердить, что мы вместе обнаружили труп. Во-вторых, я бы хотел все-таки узнать, почему она исчезла. А в-третьих, я беспокоюсь за нее. И не дай бог, если с ней что-нибудь стряслось. — Ты прав. Слишком много случайностей за одну неделю, — сказал отец, и, повернувшись к Ферапонту, добавил. — Согласен на боевую ничью. Да какая ж тут ничья, коль вы без сферзя? Возмутился псаломщик. Нетушки. Придется доиграть до конца. Ну, хорошо, махнул рукой Пантелей Архипович. Твоя взяла, сдаюсь. Вот это другое дело. А куда ты дел вчерашнюю газету? В комнате она. На кровати, кажись, оставил. Вот и пойдем туда, только потихоньку, чтобы матушку не разбудить. — Можно и я с вами? Мне тоже интересно. — Без тебя, Ферапонтушка, никак нельзя. Радучись, точно лазутчики, Клим, Ферапонт и Пантелей Архипович пробрались в так называемый кабинет. Хозяин дома взял газету, открыл на второй странице и, протянув Ферапонту, велел. — Читай в верхнем углу, там, где объявление, а то я без очков. На станции Тихорецкая в вагоне второго класса, следующим из Екатеринодара в Ростов, Обнаружен труп молодой женщины, не имеющей документов. Приметы. Возраст 20-25 лет, просто среднего, волосы русые, нос слегка вздернут. Лицо скуластое, подбородок острый, имеется родинка на правой щеке. Тело находится в морге станица Тихорецкая. Просим откликнуться родственников или знакомых для опознания трупа. Да не то, ниже! Огорченно уточнил старший Ардашев. Послезавтра в Ставропли открывается Всероссийский. Повсеместно известный паноптиком музеум Шульце, в котором можно будет увидеть портреты и головы преступников, разные виды оружия, мертвые маски знаменитых личностей. Там будут галерея механических восковых фигур, египетские и перуанские мумии, люди-уродцы, комната пыток, большое анатомическое отделение и многое другое. Вход 20 копеек. Анатомическое отделение открыто только для взрослых с платой 10 копеек, каталог 10 копеек. «Музеум принимает посетителей с десяти часов утра до десяти часов вечера». «И что с того?» — не понял Фирапонт. «А то, что там будет весь город. Это как цирк Шапито на ярмарочной площади. Барышня, тем более приезжая, не может туда не прийти». «Хорошая идея», — согласился Клим. «Но неплохо бы поспать хотя бы часик-два». Я все-таки хочу наведаться к Херсону. Может, удастся что-нибудь разузнать. — А зачем? — не понял Ферапонт. — Их ты! Голова два уха! — вздохнув, проронил старший Ардашев. — Одно дело оказаться там в темноте, а другое — при солнечном свете. — Тогда я тоже пойду, — заявил будущий диакон и, воззрившись на Клима, спросил. — Возьмете? — Обязательно. «А может, по рюмашке коньяка перед сном? Пока матушка почивает, а?» «Еще чего!» — раздался голос Ольги Ивановны. Она стояла на пороге и, кажется, не ложилась. «У тебя, Пантелей, больное сердце. Врач строго настрог алкоголь запретил, капли назначил и ежедневную пешую прогулку прописал до Троицкого храма и обратно. Ну разве ты его слушаешь? У тебя один маршрут». От дивана к столу и от стола к буфету. А вместо сердечных каплей кизиловой настойкой чубук с турецким табаком. Не бережешь ты себя, а потом жалуешься. То здесь кольнуло, то там стрельнула. Отец махнул рукой и молча поплелся в спальню. Сынок, я слышала весь разговор. Окно у меня было открыто. Слава богу, все обошлось. Ложитесь спать. Ночь была бессонная и неспокойная. Едва коснувшись мягкой перевой подушки, Ардашев провалился в сладкий, как патока, сон. За окном с надрывом кричала Горвинка, потерявшая птенца, а Климу грезилось, что это Анна зовет его на помощь. Он проснулся через два часа точно по будильнику и разбудил Ферапонта. Умывшись и наскоро позавтракав, молодые люди спустились вниз по Борятинской, а затем повернули налево и, пройдя несколько улиц, вышли к Николаевскому проспекту. Через дорогу от недавно выстроенной гостиницы Варшава шумел Нижний базар, раскинувший торговые ряды на Казанской площади. Двухэтажная гостиница «Херсон», построенная из местного ракушечника, стояла на перекрестке Казачьей и Казанской улиц, и так же, как и рынок, давно проснулась. Через арку въезжали и выезжали экипажи, а у парадной двери дежурил швейцар. Ничто не напоминало о том, что еще несколько часов назад здесь произошло убийство. всемирно известного магнетизера. Клим остановился у фонаря на углу Казанской и закурил. «Что мне нужно делать?» — осведомился Ферапонт. «Ничего особенного. Ходите рядом и осматривайте вместе со мной все закоулки». «А зачем?» «Всегда есть слабая надежда на то, что преступник оставил на месте преступления какой-нибудь след». «Но как мы его увидим? Тут же полно пыли и ходит масса народу». — Сотни следов от сапог. — След — это не обязательно отпечаток обуви преступника. Это может быть и случайно обороненный предмет. Если говорят, что злодей наследил, это означает, что он оставил на месте происшествия что-то такое, что поможет его отыскать. — Теперь ясно. — Тогда поступим так. Вы идите по правой стороне тротуара... Не обращайте внимания на то, что лежит на земле, если найдете что-то интересное, подберите, а я смотрю саму арку Херсона и буду держаться левой стороны. Примерно через сто саженей, миновав двухэтажный доходный дом по вашей стороне, — Ардашев указал рукой, — остановимся и обсудим дальнейший план действий. Договорились. Тогда не будем терять время. Приятели разошлись. Ардашев исчез в арке, а Ферапонт, наклонившись почти параллельно земле, медленно двигался на восток. Одни встречные прохожие, завидев молодого человека в подряснике из куфьи, сосредоточенно ищущего какую-то очевидно потерянную им вещь, уважительно расступались, освобождая ему дорогу, а другие весело покрикивали. «Эй, батюшка! Никак канунешний день потерял!» «Что посел, отец? Скажи нам, поищем вместе!» Игнорируя возгласы, псаломщик тщательно вершок за вершком с серьезным лицом Осматривал тротуар, иногда поднимая что-то и кладя в карман. Наконец он добрался до угла доходного дома под номером 40 и остановился, глядя на Ардашева, который что-то обсуждал с извозчиком, стариком в синем армяке и фуражке у арки гостиницы. Закончив беседу, Клим подошел к Ферапонту. — О чем это вы разговаривали с возницей? — осведомился псаломщик. — Говорит, что вчера вечером он тут стоял недолго, но припомнил, что перед тем, как тронулся с седаком, к Херсону подлетел экипаж, и кучер очень неумело осаживал не успевшего остановиться с кукуна, продолжавшего пританцовывать на месте. И самое интересное, коляска стала под дубом и за кустами. Гости Херсона вряд ли могли ее заметить. Отсюда возникает вопрос, зачем возничий выбрал самое неприметное место. «Да мало ли, какая разница?» Каждый кучер старается расположиться на виду у прохожих или под окнами у постояльцев гостинице. Этот же, наоборот, прятался. Не кажется ли вам это странным? — Может быть, может быть, — задумчиво проронил псаломщик и спросил. — А номер той коляски он не разглядел? — Нет. — А в котором часу это было? — Точно не помнит. Но фонарь на углу Варшава уже горел, стало быть, приблизительно в то самое время, когда и мы с Анной тут оказались. — А у вас какие находки? Крим выудил из кармана гривенник и сказал. — Вот. — Не густо, — усмехнулся Ферапонт. — На извозчика хватит. Еще на пирог с мясом останется. А что у вас за улов? Соломщик с гордым видом вынул из кармана подковку от сапога, смятый билет в окружной суд, желтую металлическую пуговицу, кусок черепаховой расчески И карандаш с колпачком. «Ого, да у вас тут целый набор полезных вещей!» «Так, позвольте, позвольте, билетик интересный. Любопытному человеку принадлежал, но нам он ничем не поможет. Подковка почти стерлась, и только тогда отвалилась от каблука небогатого горожанина. Пуговица почтово-телеграфного ведомства, два скрещенных рожка и два пучка стрел, с мундира холостого чиновника». Был бы женатым, супруга бы давно ее заново пришила, а то ведь болталась-болталась, пока худая нитка не перетерлась. Часть дамской расчески использовалась до последнего момента тоже не от хорошей жизни. На ней еще рыжий волос остался. Карандашом с металлическим колпачком и надписью газеты Северный Кавказ» дорожили, иначе бы колпачок не надевали. Позвольте узнать, где бы его обнаружили? Почти у самой двери этого доходного дома. — А в каком месте? — А вот здесь, на шаг от парадного. — Получается, его выровняли недавно. — Почему вы так считаете? Иначе бы давно уже подняли. Карандаш списом всего на треть, да еще и с колпачком. Такие редко встретишь. Неожиданно перед Ардашевым возник дворник с метлой. Он был в длинных шароварах, рубаки на выпуск, перепоясанной узким ремешком. Надо сказать, что его борода была аккуратно подстрижена, как и усы. — Доброго здоровья, милздари. Могу ли я помощь какую вам оказать? Игнатом меня кличут. — Да вот стоим гадаем, кто карандаш обронил с надписью газета «Северный Кавказ», — признал Сардашев. — чего же мучиться? — Так знамо, газетчики потерял. Они вечно тут шляются, к Сусане Юрьевне приходят. — Кто такая? — Мадам, заводская, актриса. — Какой у них голос! — Случается, утром как запоют, так все квартиранты браво крещат, и даже прохожие останавливаются, ежели у них окна отворены. — А газетчика как зовут? Мужик вздохнул, почесал бороду и промолвил. — Я бы вспомнил. Я бы подлечился, второго дня слегка поддался. Глим протянул дворнику гривенник. Радостно сверкнув глазами, тот сунул монетку в карман и сказал. Струдзюмов, Аполлинар Сергеевич. В Северном Кавказе служат. Частый гость. Приходят в понедельник, аль субботу. Иногда и два раза в седмицу. Завсегда без цветов и сурьезные. Городовой Матвей Егорыч и то поприветливее будут. Вчерась тоже наведывались. Покидали ее номер уже затемно. Когда фонарь варшава зажгли. зажгли. из барина тут убили. Полиция меня опрашивала, не видел ли я чего. — А я и не виделся, Водочку откушал, да перестарался маленько. — Так вы, ваш благородие, карандаш то мне оставьте. А Полинарий Сергеевич явится, я ему верну. А войси гривенником отблагодарят. — Не беспокойся, любезный, мы сами отдадим. На вот тебе еще двух гривен, поправляйся. — И вам, дай бог здоровиться, благодетели! — расчувствовался Игнат, потрясая кулаком с зажатой монетой. — Молодые люди! — послышалось откуда-то сверху. — Не соблаговолите нанести визит? У меня седьмая квартира, я жду. Клим поднял глаза. Прямо из открытого окна на него смотрела дама лет двадцати семи. — А ей есть, Сусан Юрьевна! — прошептал дворник. — Вылетит мне теперь за болтовню. — я лучше здесь вас подожду пробормотал ферапон смущенно отводя взгляд Клим зашагал по ступенькам на второй этаж и дверь с цифрой семь уже была открыта прошу сударь выговорила дама а где же ваш друг дьякон <пускай> он он ардашев сконфуженной ослепительной красотой бронетки, стал заикаться но взяв себя в руки с трудом договорил меня на улице ждет пусть так Тогда вы проходите и садитесь на диван. У меня к вам разговор». Клим покорно опустился на указанное место. «Вы, как я понимаю, уже знаете, кто я, не правда ли?» «Дворник поведал». «Да, я слыхала. Он много чего наплел. С ним я потом поговорю». Клим опустил глаза в пол. «Вижу, я вас напугала, простите». Она улыбнулась. «Вам чай или кофе? Я велю принести». — Не стоит себя утруждать, я не голоден. — А я вам украинского борща и не предлагаю. — Утро без кофе, дурной тон. Я только что его заварила. Составите компанию. — С большим удовольствием, но боюсь показаться бестактным. Завадская широко распахнула дверцу посудного шкафа, и Ардашев встретился взглядом с фотографией улыбающегося господина. Он узнал в нем покойного доктора Целепоткина. На столе появился кофейник, из его металлического носика струились ниточки ароматного пара, тут же возникли крохотные чашки с восточным узором и хрустальная вазочка с конфетами в форме разнообразных фруктов. — Угощайтесь. — Благодарю. — Признаться мне и пригрезиться не могло, что я окажусь у вас дома. — Позвольте, я налью вам кофе. — Осмелев проговорил визитер. — Сделайте милость. «А вы воспитанный молодой человек? Наверное, служите в присутствии?» «Нет, я студент операторского Санкт-Петербургского университета, изучаю восточные языки. Приехал к родителям на каникулы». Откровенничал, разливая черную жидкость. Он сделал маленький глоток и поставил чашку на стол. «Что же вы конфекты не пробуйте? Уверяю вас, нет ничего лучше, чем кофе с марципаном». — Действительно необычно, — отведав сласть, согласился Ардашев. — Вот и славно. Но давайте перейдем к делу. Я позвала вас лишь потому, что хочу понять, с какой целью вы так подробно расспрашивали дворника о господине Струдзюмове, который накануне заходил ко мне. Что вы пытаетесь разузнать? — Дело в том, что накануне вечером на другой стороне улицы, в арке гостиницы «Херсон», я, гуляя с барышней, обнаружил труд магнетизера Вельдмана. дававшего перед этим сеанс в городском театре. Пока я бегал за городовым, девушка и труп исчезли. Полицейский записав мой адрес, меня отпустил, но не прошло и нескольких часов, как меня привезли на допрос к судебному следователю. Покойника обнаружили на Ясиновской рядом с театром в Ариете. Как я понял, меня подозревают в совершении смертоубийства. Мне не остается ничего другого, как попытаться самому отыскать злодея. Вот я и пришел сюда, чтобы осмотреть место происшествия. Неподалеку от него мой приятель нашел карандаш с надписью «Газета Северный Кавказ». А все остальное, как я полагаю, вы слышали. Что ж, благодарю за откровенность. Только карандаш мог быть потерян и любым другим человеком, ведь так? Не исключено. Завадская поднялась, давая понять, что разговор закончен. Ее примеру последовал и Клим. Благодарю за гостеприимство. Честь имею кланяться. — А вы производите весьма приятное впечатление. Через неделю у нас будет премьера оперы Буф, состоятельная булочница Финбаха. Я играю главную роль. Приходите. — Если смогу достать билет, непременно буду. — Так не пойдет, сударь, — с ноткой неудовольствия промолвила она и, взяв со шкафа синий бумажный прямоугольник, протянула клейму. — Это пригласительный билет. А после спектакля не забудьте поделиться со мной вашим мнением. Будет много букетов. Поможете мне их доставить домой? Почту за честь. Актриса протянула длань. Клим коснулся губами маленькой очаровательной ручки, источавшей нежный аромат духов, и удалился. Сбегая по ступенькам, он чувствовал, что сердце вот-вот выскочит из грудной клетки. Прямо на выходе его встретил уже хорошо подвыпивший дворник и скучающий феропонт. Барин, гривень мне дарите! И Кай обратился Игнат. Клим молча протянул монету. «Добрый вы человек!» Приложив руки к груди и тряся головой, сердечно поблагодарил мужик. «И что же ей от вас было нужно?» Подозрительно проронил Феропонт. «Спросила, чего это мы с вами вынюхиваем?» Пришлось рассказать, как есть. Успокоилась и даже пригласительный билет подарила на премьеру. «Неужели пойдете?» «А почему нет?» Соломщик недовольно шмыгнул носом. Сыщики направились к улице Казачьей, шли молча. Ферапон все время глядел в сторону, Ардашев не выдержал и спросил. — Что вы дуетесь на меня, как мышь на крупу? Что не так? — Не нравится мне, что вы грехи людские, поощряете. — Зачем? Вы дворнику еще дали денег. Он ведь напьется теперь до ума помрачения. Неужто вам его не жалко? — Мне никого не жалко, кроме отца и матушки. — А вы молитесь? — Редко. — Исповедуетесь? — Нет. — причищаетесь Нет. — Как же вы тогда живете? — Получается, вы не воцерковленный? Ардашев молчал. Вдруг псаломщик остановился и сказал. — Знаете, мне иногда кажется, что вам человека убить все равно, что моль хлопнуть. — Батюшка ваш, Пантелей Архипович не такой, он добрый. Что у вас на душе? — Послушайте, — закуривая папиросу, — ответил Клим, — давайте вы не будете пытаться стать моим духовником, ладно? — Еще чего. — Больно надобно, — раздраженно вскинул голову Ферапонт и сердито выговорил. — Но вы идете или нет? — Вы же видите, что я курю, так зачем же спрашивать? — А Что, нельзя курить и шагать? — Можно, если вы не джентльмен. — Скажите тоже. Чтобы об этом рассуждать, надобно хоть одним глазком на Лондон взглянуть. и настоящего английского джентльмена узреть, а не по одним лишь книжкам, судить о нравах и обычаях народов разных стран. Год тому назад я был там, и даже сидел в английской тюрьме, правда, недолго. Коронерский суд меня освободил. И что же вы там бедокурили? Меня послали в научную поездку за казенный счет. Довелось раскрыть несколько преступлений. За это получил письменную благодарность от Скотланд-Ярда, Ее прислали на имя ректора Императорского университета, где я учусь. Об этом повествует роман «Убийство под Темзой». А вот насчет моей доброты. Я не люблю людей, потому что быстро от них устаю. Мне приедаются сторонние и несмешные остроты, амикошонство, манера некоторых стоять так близко во время разговора, что мне в лицо летят слюни и доносится запах пота. Я не хочу выслушивать чьи-то жалобы на здоровье, потому что мне нет никакого дела до чужого катара, кишок, почичуя или сплина. Почичуй — устаревшее название геморроя. Сплин, хандра депрессия. Согласитесь, ни один из знакомых, спрашивая вас, как дела, никогда реально не собирается выслушивать подробный ответ. А знаете почему? Потому что ему на это наплевать». Так почему же я должен испытывать кому-то сострадание, доброту или проявлять заботу? Только матушка и отец, два человека на этой земле, чьими жизнями я дорожу больше, чем своей. А как же паки-ши искреннего сивозлюби всякого человека по образу Божия созданного рекши всякого христианина? Паки-древнерусский. Снова опять. рекше древнерусский то есть это значит. Вам ли не знать? что чаще всего нарушаются прописные истины. Да и не к месту строки из домостроя XVI века. Сборник норовоучений, наставлений и советов по всем направлениям жизни русского человека и семьи XVI века. Получается, у вас совсем нет друзей? Я не понимаю, какой смысл вы вкладываете в это слово. Ведь и пса называют другом. У меня есть приятели и попутчики. Иногда бывает так, что эти две категории совпадают, но от этого мало что меняется. А в чем разница между ними? Попутчик — тот, с кем вы вынуждены общаться в течение определенного временного отрезка. Но вот вы закончили обучение в семинарии и разъехались по приходам. Вы больше не поддерживаете с этим человеком никаких отношений. Может быть, встретитесь когда-нибудь, а может быть и нет. Но вам от этого ни жарко, ни холодно. потому что он был вашим попутчиком эти годы. Приятель — это человек, с которым вы с удовольствием проводите часы, но не дни. С одним играете в шахматы или на бильярде, с другим рассуждаете о литературе, с третьим пускаетесь во все тяжкие». «Господи!» — качая головой, вздохнул Феропонт, «Что у вас в голове? Ведь любой христианин, а православный особливо, должен избегать соблазнов во грехе». — На Востоке, говорят, лучший способ избавиться от искушения — это поддаться ему. — Вы меня пугаете своим цинизмом. Мне порой кажется, что это не вы глаголите, а бес, сидящий внутри вас. Очень хорошо, что мы познакомились. У меня будет время направить вас на путь истинный. Во время вечерней службы я обязательно помолюсь за ваше спасение от гиены огненной. Клим бросил папиросу в канаву и сказал. — Благодарю вас. Мусорных урн в 1889 году в Ставрополе, как и в других городах России, еще не было. Мусор убирали дворники и складывали его в мусорные ящики. Но редакция газеты «Северный Кавказ» совсем рядом. Нам надо выяснить, не являлся ли газетчик свидетелем перевозки трупа Вельдмана. Для дела будет лучше, если я сам переговорю с этим Струдзюмовым. «Не обидит ли вас моя просьба подождать меня на скамейке?» — Ни в коем случае. — Позвольте всего один вопрос. Кто я для вас? Попутчик или приятель? — Пока не знаю, — откровенно выговорил Ардашев и зашагал к одноэтажному зданию, выкрашенному в провинциальный желтый цвет. Вся газета помещалась в трех комнатах. Из-за жары двери в них были распахнуты, Клим остановился рядом с той, откуда валил густой папиросный дым и слышался нескончаемый гвал человеческих голосов. Силуэты людей различались так же, как и прохожие, на набережной Темзы во время сумеречного смога. Разглядеть человека можно было, лишь оказавшись с ним нос к носу. Из открытой двери доносилось. — А как вам, господа, моя новая находка для газетного объявления известного магазина? Вот послушайте. Потерявшим адрес, где купить дешевые вино отличного качества, отвечаем в Рейнском погребе Алафузова на углу Николаевского проспекта и архиерейского переулка. «Гениально! Но ваша недавняя реклама кондитерской была очень остроумна. Тронутая пальцем ромовая баба не считается проданной до тех пор, пока вы ее целиком не съели. Трогайте и надкусывайте сколько хотите. Это вам не чужая жена. Московская кондитерская, Николаевский проспект 70». Народ, помнится, туда повалил как чумной, а вся витрина оказалась под стеклом. По первоначалу возмущались, мол, обман, но потом успокоились, зато теперь весь город у Челядинова торты покупает. А ведь идея-то была ваша, и я помню, как Николай Кириллович сомневался, стоит ли давать подобное объявление или нет. Душевно вам признать, или Наполинарий Сергеевич, услышать столь высокую оценку от театрального критика — большая честь для отставного чиновника. Ардашев постучал по дверному косяку и спросил, обращаясь к Струдзюмову. «А Полинарий Сергеевич?» «Да, это я. А что вам угодно?» «Позвольте войти». «Прошу». Клим приблизился к столу и, положив на стол репортера карандаш, спросил. «Ваш?» «Тут на нем слова выжжены. Газета «Северный Кавказ». «А вы расстраивались», — проговорил тот самый отставной чиновник, которого хвалили. «Нашелся-таки». «Вы очень любезны». Убирая карандаш, стол выдавил из себя театральный критик. «Где вы его подобрали? И как узнали, что он мой?» Шел по Казанской, смотрю, лежит у доходного дома, тут дворник появился. И я и спросил у него, не жильцы ли дома потеряли. Карандаш же приметный. Он повертел его в руках и сказал, что второго дня вы заходили. «А, впрочем, не будете ли так любезно уделить мне несколько минут?» — У вас здесь накурено, а у меня астма от дыма обостряется. Может, выберемся на свежий воздух? — Что ж, извольте, — вставая проговорил Струдзюмов и направился к выходу. Уже на улице он изрек сердито. — Итак, я вас слушаю. — Позвольте рекомендоваться. Клим Ардашев, студент, прибыл в Ставрополь на вакации. — Допустим. — И что дальше? — глядя недоверчивым взглядом, настороженно выговорил газетчик. Вчера неподалеку от доходного дома номер 40 по Казанской улице в арке гостиницы «Херсон», как вы, вероятно, уже знаете, был убит магнетизер Вельдман. Да, мой коллега уже пишет репортаж на эту тему. А вам, почтеннейший, для каких причин это нужно? Дело в том, что именно я и обнаружил его труп, когда шел мимо. Но пока я бегал за городовым, покойный исчез. Позже его нашли в Канаве у театра Варьете на Есеновской. Понятное дело, мертвец не мог сам туда добраться, вот я и подумал, что, возможно, вы могли видеть подъезжающий экипаж, двуколку или телегу, когда выходили от актрисы Завадской. — Значит так, судари, — перебил Клима-репортер, — во-первых, не стоит совать нос в чужие дела, а во-вторых, я ничего не видел. — Что ж, тогда не буду вас задерживать. Струдзюмов уже было шагнул к входной двери, собираясь уходить, как вдруг, повернувшись, спросил. «Вероятно, вас и подозревают в убийстве, поэтому вы и вынуждены сами заняться расследованием, так?» «Вы правы. Я был у Вельдмана за кулисами. Он собирался мне что-то сообщить касательно убийства доктора Целепоткина. Скорее всего, он прочитал мысли кого-то из зрителей». Но тут появился некий господин Уланов и устроил скандал из-за ложи, занятой женой полицмейстера. Он толкнул магнетизера, и тот упал. Ему было уже не до разговоров со мной, и он попросил меня навестить его сегодня. Позвольте, позвольте, судря, какое отношение вы имеете к убийству доктора Целепоткина? осведомился Струзюмов и тут же сам ответил. А, я понял! Вы и есть тот молодой человек, который отыскал воск на шпингалетах, так? — Да. — А гипнотизатор так и не успел вам назвать имя убийцы доктора? — дрогнувшим голосом спросил газетчик. — В том-то и дело. — Жаль, — выдохнул собеседник и, улыбнувшись, произнес. — Так и быть. Я помогу вам, но с двумя условиями. «Во-первых, вы должны забыть, что я был у за вас, а во-вторых, эти сведения должны остаться исключительно между нами». «Не сомневайтесь». Я видел, как какой-то человек тащил другого, и ноги последнего волочились по земле. Потом он перекинул своего приятеля в коляску, забрался на облучок и укатил. «Я подумал, что тот, который был без чувств, очевидно, здорово набрался». «А может, вы заметили какие-то приметы того извозчика? Или номер?» «Было темно», — отводя глаза в сторону, выговорил театральный критик. «Ни лица, ни номера я не разглядел. Во всяком случае, это был экипаж с открытым верхом». «Ландо? Возможно, но я не уверен». «А может, возница хромал или покашливал? Худой он был или толстый?» — Я же вам пояснил, темень стояла. Больше ничем помочь не могу. И запомните, если вы передумаете, сообщить об этом полиции, и я тотчас откажусь от своих слов. Карандаш-то теперь у меня? Он охмыльнулся. — До свидания, сударь. Всех благ. Когда газетчик удалился, Клим вынул из портсигара папиросу и вновь закурил. Неожиданно перед ним возник ферапонт. — Его карандаш? — спросил он. — Его. «О чем вы беседовали?» «Подробно расскажу чуть позже. Срочно едем домой». «Почему позже? И почему срочно?» Ардашев не ответил. «Игнорировать вопрос собеседника неучтиво», — недовольно пробурчал Ферапонт, глядя, как Клим останавливает свободный Фаэтон. Всю дорогу Ардашев торопил возницу, но правила, установленные городской думой, запрещали быструю езду. Соломщик обиженно молчал, — И Клим, сжалившись над ним, все-таки пересказал весь разговор с газетчиком. Внимательно выслушав, Ферапонт сказал: "Одного не пойму", недовольно выговорил Ферапонт. "Зачем вы так подробно изложили струнцюму Зюмова все детали? А как еще я мог разговорить его? Хотя должен признать, в чем-то вы правы. Самолюбие Ардашева было задето. До самого дома он не проронил ни слова." И только в комнате на Борятинской, отыскав лист с фамилиями пациентов покойного врача, студент радостно воскликнул. — Вот, Ферапонт, смотрите, видите? — Что? — Здесь написано Струдзюмов. Получается, что газетчик посещал доктора Целепоткина за два дня до его убийства. И в этот же день последней пациенткой была госпожа Завадская, но самым частым посетителем Целипоткина Являлся господин Терещенко. «Не знаете, кто это?» «Как же, как же. Это управляющий Ставропольским отделением Крестьянского поземельного банка. А вот еще какой-то Массальский. Только я не понимаю, каким образом частота визитов пациентов к доктору связана с его убийством». «Вы правы, — тяжело вздохнул Клим. Откровенно говоря, я чувствую себя слепым поводырем». «Оставьте их, — сказал Христос. Они слепые вожди слепых». А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея. Верно. А вы не знаете, где отец хранит старые номера Северного Кавказа? В кладовой. Неплохо бы на них взглянуть. Сейчас принесу. Через полминуты псаломщик протянул пухлую кипу газет. Итак, нам следует отыскать статейки этого Струдзюмова. Скорее всего, он пишет их под псевдонимом. Так что, Ферапонт, смело оставляйте себе половину номеров и просматривайте. авось повезет. О здешних событиях обычно пишут в разделе «Местная хроника». Я это еще помню. В комнате на мгновение стало тихо, только раздавался шелест страниц. На карнизе новой крыши ворковали голуби. А в ветвях яблони суетились воробьи. Вдруг что-то вспугнулось и закрыл их. Они вспорхнули и снова уселись на прежнее место, продолжая ворковать. «Похоже, закулисный наблюдатели это и есть Струдзюмов», — предположил Ферапонт. «Вот послушайте, что он пишет. За последние дни Масленицы наши театральные дела оживились. Публика довольно охотно посещала театр, что позволило господину Кальзеру спал на выплатить членам трупы жалования. Самые дорогие подарки от публики в свой бенефис получила госпожа Завадская. Золотой браслет от лица, пожелавшего остаться неназванным, а также букет, собранный из сто-рублевых билетов от другого неизвестного почитателя. Надо сказать, что такие подарки оперной певицы вполне заслужены. Ни для кого в нашем городе не секрет, что именно госпоже Завадской театр обязан высокими сборами. Но перечислим и другие подарки актерам от публики. Госпожа Бурляева вознаграждена серебряной ложкой, вилкой и ножом. Господин маделяни в день своего бенефиса получил серебряный подстаканник – Портсигар, корзиночку для фруктов, рюмку-ложку и нож с вилкой, а театральный парикмахер лично подарил ему бритвенный прибор. 19 февраля купечество поднесло тенору золотые часы, а городской голова вручил ему стакан с серебряной крышкой. Нет смысла перечислять остальные презенты. Безусловно, Сусанна Завадская и Александр Модельяни — две оперные звезды нашего театра. И внизу подпись «Закулисный наблюдатель». Клим зевнул, прикрыв рот ладонью, протер глаза и сказал. — Совершенно верно. Северный Кавказ выходит по вторникам и воскресеньям. А дворник нам сообщил, что Струдзюмов заглядывает к Завадской либо в понедельник, либо в субботу. А иногда и дважды в неделю. — А может, они того? Любовники? Клим рассмеялся и сказал. — Я сомневаюсь, что красавица Завадская может позариться на такого замухрышку, как Струдзюмов. Тщеславное ничтожество. Этот щелкопер, как мне сдается, научился извлекать из своего ремесла выгоду. Но, судя по его манере держаться, он, несмотря на свой возраст, все еще продолжает самоутверждаться, точно гимназист пятого класса. Так всегда бывает с посредственностями. Одни печатным словом торгуют в провинциальных газетах... а иные в библиотечных каталогах роются и оставляют чернилами оскорбительные надписи на карточках популярных авторов. Вроде бы зачем им это? А чтобы иной читатель увидел и прочел, потому что книжку написать они не могут, бог не дал способности к сочинительству. Остается лишь корябать дурные слова рядом с фамилией литератора. Я встречал таких. — А вашему? — он навещает актрису. чтобы она взглянула на его статейку перед выходом газеты? — Именно. — Потому он и карандаш носит, чтобы записывать да ластиком подтирать, как угодно актрисе. И деньги с нее за это берет. — Вы абсолютно правы. — Эх, — покачал головой псаломщик. — Теперь понятно, чего он просил у вас забыть о его визите к певице. Боялся, что его темные делишки всплывут, как дохлый пес в пруду. — Послышались шаги. Створки дверей распахнулись, и в их проеме показался нос Пантелея Архиповича. — А мы с матерью думали, что вы спите, а раз нет, да, крошку уничтожать. Глафира уже льда в погребе наколола. Такую жару ничего другого и не хочется. За стол, господа офицеры. — Идем, идем, — выговорил Клим и протянул Ферапонту тот самый лист с данными пациентов. — Видите? — Что? Судя по списку посетителей Целипоткина. Струдзюмов был у врача всего один раз. «Да», — вздохнул Псаломчик, — «на злодей он не похож». Всех упомянутых людей объединяет покойный доктор Целепоткин. «Ставрополь очень мал, и врачей не хватает, и потому неудивительно, что у частно практикующего врача всегда будут пациенты. Как считаете, доктора могла убить женщина? «Вполне допускаю». — Но ведь вы и сами говорили, что отпечаток подошвы на листе бумаги от мужской туфли. — А что, если она подложила чужой след? — Ну, зачем? — Чтобы запутать полицию. — Пожалуй, это возможно, — согласился Феропонт. Но какой резон актрисе убивать врача? Смысла нет? — Не смысла, а мотива. Юристы употребляют в данном случае слово «мотив». А разве есть мотив у банкира? — Это нам пока неведомо. пожав плечами, заключил будущий диакона. Все еще стоявший в дверях хозяин дома, наконец, не выдержал и воскликнул. — И все-таки, господа судебные следователи, я настоятельно напоминаю об окрошке. Пора за стол.